помогать управлению производством и транспортом, чтобы поскорее его поднять, для этого мы, рабочие, будем сознательно участвовать в управлении, в организации труда и дисциплины и тем самым в быстрейшем подъеме всего хозяйства. Заканчивали они свои речи призывом к коммунистам идти за Лениным, голосовать за его предложение. Это самый верный и надежный путь для рабочих. Эти речи производили большое впечатление. Та чувствуя опасность своего провала, фракционеры обострили ход собрания, выкрикивали всякие реплики, прерывая ораторов и мешая им говорить. На этим они только вызвали против себя возмущение массы коммунистов. После выступлений лидеров оппозиции, Правдина и других, пытавшихся объединить силы всех оппозиционных групп, выступил Каганович. Я с самого начала своей речи заявил, что я выступаю в защиту Ленинской платформы. Противоположность товарищу Правдину, товарищу Семёнову и другим, которые защищали свои платформы, в то же время заискивали перед другими группами, в том числе и великодержавными шовинистами, чтобы вызвать их расположение и сблокироваться для завоевания большинства. Но против кого большинство? Против Ленина, против его единственно верной и надежной для партии пролетариата платформы. Если, сказал я, вы дадите мне время, я хотел бы вам рассказать кое-что из истории этой дискуссии. Все согласились дать мне времени, сколько потребуется. За нашу ленинскую резолюцию голосовало более 80% собравшихся коммунистов. А здесь иметь в виду, что в этом собрании участвовали и паровозные машинисты Ташкентского депо, что было очень важно для влияния на коммунистов всего железнодорожного узла и даже всей дороги. После этого собрания были проведены собрания по всем ячейкам железнодорожного района на которых выступали руководящие работники ЦК КПТ и Ташкентского горкома. Я лично выступал еще на собрании путейцев и строителей, которые дружно поддержали платформу Ленина, и на собрании коммунистов-вагонников, которые, хотя с маленьким большинством, но также провалили антиленинцев. Только на собрании коммунистов Управления дороги и службы движения Наша резолюция не сразу получила большинство. Но в целом большинство ячеек железнодорожного района заняли ленинскую позицию. Поэтому мы были уверены, что на собраниях железнодорожного района в целом мы ленинцы. Так мы себя тогда и именовали. Победим. Несмотря на это, мы были готовы к бою. Подготовились к выступлениям и рядовые, и мы, руководящие работники. В своем выступлении на районном собрании я не просто повторял сказанное на собрании паровоза вагонных мастерских, но я обогатил свою речь новыми доводами. Как мы и ожидали, проведенная большая работа в ячейках дала свои результаты. И железнодорожный район занял твёрдые ленинские позиции не только о профсоюзах, но и по всем партийно-политическим вопросам. Хотя это и определяло нашу победу в Ташкентской организации, но мы не только не ослабили наше дейное наступление, а используя опыт железнодорожного района, продолжили своё наступление в городском районе, где антиленинцы имели наиболее сильные позиции. Особенно остра шла борьба в ячейках советских учреждений и в некоторых мелких предприятиях. Хотя большинство этих предприятий шло за нами, в результате упорной идеยной борьбы в этих ячейках, в большинстве ячеек советских учреждений высказалась за платформу Ленина. Хотя антиленинцы имели среди них много своих сторонников, особенно буферисты, Сложное положение было в военных организациях, так как речь шла о борьбе с платформой, представлявшей позиции наркома по военным делам. Ещё и командующий фронтом с Забуфериу